Волчья шкура и каштан. На решетке камина пеклись каштаны. Перед камином лежала волчья шкура с волчьей головой. И, оскалив страшные зубы в красной пасти, стеклянными глазами смотрела на пламя камина. Пламя отражалось в стеклах, и глаза горели, как у настоящего живого волка. Эту шкуру привез вчера Гришин дядя и подарил Гришиной бабушке. Сегодня, когда Гриша вошел в бабушкину комнату и увидел волка перед камином, он немножко струсил. Зубы, оскаленные в красной волчьей пасти, были такие большие, острые, и стеклянные глаза блестели так кровожадно, как будто волк собирался сию минуту растерзать того, кто подойдет к нему. Но так как Гриша очень хорошо понимал, что это не живой волк, а ковер, он подошел к нему и смело дотронулся до его головы, погладил жесткие острые уши, осторожно просунул палец между страшными зубами. После этого всякий страх перед волком – У Гриша пропал. Он весело бросился на ковер и, обняв страшного зверя за шею, вступил с ним в разговор, чтобы получше познакомиться. Он приложил губы к волчьему уху и потихоньку начал расспрашивать его. «Где ты жил раньше, когда тебя еще не убивали? Как жилось тебе зимою в большие морозы?» «А когда тебя убивали, ты очень боялся?» «Что ты там ему на ухо нашептываешь?» — окликнула Гриша бабушка, дремавшая в своем кресле. «Я спрашиваю, где он жил, как жил и как его убили?» — ответил Гриша. «Об этом у Брема и в других книгах написано. Зажег бы лампу, да почитал лучше» чем на полу валяться и с ковром разговаривать. Но Грише не хотелось уходить от волка и от камина. «Позволь бабушка, еще немножко полежать, пока каштаны допекутся», — попросил он баловницу бабушку. «А ты не забыл надрезать каштаны?» — спросила бабушка. «Не забыл», — сказал Гриша, покрепче обнял волчью голову и, сощурившись, стал глядеть, Как бегают синие огоньки по красным угольям в камине. Смотрел и слушал, как тихонько-тихонько, чуть слышно, потрескивают в зале каштаны. И услышал в их треске тихий шепот. Что-то говорит каштаны из залы, но досадно нельзя разобрать, что. Что ты там бормочешь? – спросил Гриша таким тихим шепотом, чтобы бабушка не услыхала. «Я в тревоге! Я в большой тревоге!» Заговорил Каштан уже совсем внятно. «Мальчик сделал у меня слишком маленький надрез, а уголь я начали сильно пригревать. Вода, которая во мне, становится уже паром и не успевает улетать в маленькую щелочку и скопляется у меня под кожей. Еще миг, и пар унесет меня отсюда, с решетки, где мне так тепло и спокойно». И вдруг волчья голова ясно над Гришиным ухом говорит «Ну что ж, тебе мягко будет падать с решетки на мою шерсть И лежать на моей шерсти будет тоже тепло и спокойно» «Благодарю тебя», — ответил Каштан «Я уже падал раз и знаю, что это не проходит даром» Я был раньше в великолепной зеленой шубе на теплой белой подкладке. Когда я упал с родного дерева, шуба моя распахнулась и соскользнула с меня. И теперь я даже не знаю, где она. «Это что еще?» — со вздохом сказала волчья шкура. «Гораздо хуже, если останется шуба, а сам пропадешь, как это случилось со мною». «Но зато чтобы не больно, не холодно, ничего не нужно». «Вот это-то и плохо!» — вздохнула волчья шкура. «Слушай, что я тебе расскажу». Мы заблудились раз. Нас было семь волков. Это было зимою. Кругом расстилалось поле, и не было на нем дороги. Вокруг нас выла метель, и на каждом шагу мы тонули в сугробах. Морозный ветер леденил наши кости, голод разрывал наши внутренности. Мы задыхались, падали и опять вставали и шли. Так вот, слушай, я хотел бы вернуть эту ночь и эту метель, и этот голод. Почему? Я не понимаю, сказал Каштан. «Потому что это была жизнь», — сказала волчья шкура и продолжала. «Слушай дальше. Была у нас драка. Мне едва не отгрызли ухо, вывихнули лапу, прокусили бок до самого ребра. Но я хотел бы вернуть этот день». «Почему?» — спросил Каштан. «Ведь тебе же было больно». «Было больно. Было стыдно, что меня победили». Но был лес кругом, родной лес. Вышел под вечер месяц, пришла волчиха и лизала мои раны. И еще, слушай, было серое утро. По всем лесным тропинкам с бешеным лаем мчались собаки. Ветер со всех сторон приносил ненавистный запах человека. И я несся из последних сил. У меня было уже две раны в чащу, к знакомому аврагу, И вдруг под сосной я увидел дуло ружья, которое смотрело мне прямо в лоб. Я знал, что это конец, что сейчас грянет выстрел. Но знай, что и этот миг, когда я стоял и ждал выстрела, я желал бы вернуть. «Зачем?» спросил Каштан, в третий раз не понимая и удивляясь. Зачем? — ответила волчья шкура, — что тогда были раны, была боль. Но я был настоящий, живой зверь. А теперь я шерсть и стекло. Гриша нежно обнял волчью шею. — Ничего, — прошептал он, — что ты не настоящий. Я буду любить тебя такого, какой ты теперь. — Очень мне нужна твоя любовь, — сердито отозвалась волчья шкура. «Шерсти и стеклу — все равно, любят их или нет. Любил бы меня лучше тогда, когда я был лесным, голодным, холодным». «Да ведь тогда ты был далеко», — сказал Гриша. Не «Небось, ружье ваше сумело меня и там найти». «Зато с тобой не может быть никаких неприятных перемен», — заговорил Каштан. «А во мне что-то движется», — Что-то копится, что-то поднимает меня с решетки. Вот-вот улечу. С сильным выстрелом каштан вылетел из камина и упал на волчью шкуру. Гриша вздрогнул, открыл глаза и увидел возле себя каштан. Снял с него шкурку и съел его. А шкурки бросил в огонь. И когда они весело загорелись, Гриша вспомнил разговор каштана с волчьей шкурой, Который сейчас слышал во сне. Он задумчиво погладил мохнатое чучело, Которое было когда-то живым, сильным зверем, И обернулся к бабушке. «Бабушка», — сказал он, «На именина ты хотела мне подарить ружье. Подари мне лучше что-нибудь другое. Бабушка удивилась. «Что же это значит?» — спросила она. «Что ты ружья не хочешь? Два года ты только о нем и твердишь». «Так», — сказал Гриша. «Зачем мне ружье? Волков я стрелять не буду. А зверей безвредных тем более стрелять жалко.